Глава 10 Из-за низко нависавших облаков мы летели ближе к земле, иногда ныряя в густые, набрякшие от влаги серые перины. С каждым днем я пролетала самостоятельно все более длинные расстояния, уже почти не напрягая спину и пользуясь восходящими потоками. Лучше ориентировалась в пространстве и увереннее вела себя в окружении спутников, не чувствуя себя рыжей беспомощной вороной среди стаи серых и черных лебедей. Общение с себе подобными помогло обрести смысл дальнейшей жизни. Как только Тери узнал, что я не специально утаивала от него тот факт, что вижу цвет его глаз, как и он моих, сразу изменил его отношение на более теплое, душевное, на более. И это более заставляло биться мое сердце все сильнее. И я тоже, наконец, поняла, из-за чего проклятый правитель холодно относился ко мне. Решил, что я намеренно не признавалась о нашем совпадении и по привычке заранее отгородился, опасаясь отказа. И все равно я не чувствовала, что Тервишес воспылал ко мне любовью. Зато радовалась теплу во взгляде, когда он смотрел на меня. Подозреваю, что для него это вообще редкое явление. Мне было приятно его искреннее любопытство и неустанная забота. Впрочем, заботился Тер с самого первого дня, не ожидая ничего взамен, просто в силу благородной натуры. Я трепетала от счастья, ощущая его прикосновение. Не на показ, а легкие, незаметные, только для нас двоих, и с удовольствием принимала эти знаки внимания. Вот если бы не его временами отсутствующий холодный взгляд, я бы сказала трепетные и нежные знаки. Вообще, моя синеглазая любовь состоит из сплошных противоречий. То он словно кусок айсберга сидит и пялится в небо, то, заметив, что я дрожу от холода, немедленно пересаживается ко мне, накрывает своим плащом и мягко привлекает к большому горячему телу, заставляя трепетать от желания и любви. Нам не раз приходилось ночевать под открытым небом, но для меня неизменно ставили небольшую палатку, чтобы укрыть от непогоды. Спутники пытались узнать о моем прошлом, но я не хотела делиться воспоминаниями. Чтобы полностью ассимилироваться в этом мире, сама доставала их расспросами, иной раз заставляя смеяться до слез. Даже Тервиш пару раз посмеялся, правда, не размыкая губ. Особенно все развеселились, когда я вспомнила заявление Арвина о том, что никто меня не сможет удовлетворить, и только Дрия или дракон подойдет физически. Конечно, сразу прямо ставить вопрос не стало, а помявшись немного и покраснев, спросила о том, насколько совместимы различные расы. А потом, увидев наигранно недоуменные лица с веселыми морщинками у белёсых глаз, обиделась и строго задала конкретный вопрос уточнив про Дрия и драконов. Собеседники сначала насупились, как всегда происходило при малейшем упоминании недругов ящериц, но потом, когда до них дошло, хохотали от души, заставив меня краснеть и злиться. Тервишес тогда с улыбкой обронил загадочную фразу. «Не волнуйся, огонек. скоро на собственном примере поймешь, почему мы так мало совместимы с другими расами, кроме драконов. Я лично прослежу за этим и позабочусь». Шервис тут же вставил свое слово. «После этого, высокий лорд, тебе придется сразу надевать на нее браслеты Ганту, чтобы следующим наследником трона точно стал потомок черных властелинов». Глаза Тервиша, сосузившись, гневно полыхнули. Я сперва задохнулась от оскорбления, а потом, яростно посмотрев на Шервиса, ядовито выдавила, опередив уже открывшего рот Тера, чтобы отчитать своего друга. «А ты не слишком беспокоишься о троне?» «Имеешь на него собственные виды?» Тот ехидно, приподняв бровь, усмехнулся краешком губ и, по-моему, боязливо покосился на тере. «Как второй наследник по старшинству рода, конечно, имею. Виды. Но убереги меня, Ганту, получить трон сейчас. Приношу свои извинения, высокая леди Юлия, за свой несдержанный язык. Я думаю, он будет веской причиной для отказа мне в правах наследника, если такой момент когда-нибудь наступит». Я опешила и нахмурилась. «Что-то я совсем не понимаю. Зачем в столь дальнюю и, возможно, опасную дорогу отправились сразу двое самых высокопоставленных Дрия? Других не нашли или расстаться друг с другом не смогли?» Теперь меня сверлили две пары яростных взглядов. Шервис впервые заговорил серьезным тоном, в котором слышались отчаяние и боль. «Это дело не только государственной важности, но и вопрос выживания целой расы, нашей расы, огненная Дрия. Нас осталось не так много». И хотя живем мы очень долго, но не бессмертны. Последний младенец, наш нынешний повелитель, родился 700 лет назад. С тех пор ни одного. Как ты думаешь, стоит ли беспокоиться о повелителях, если уже через несколько тысячелетий на Лайдусе не останется ни одного Дрия, если проклятие не будет снято? И поверь мне, десяток тысячелетий — это не так уж много, как кажется на первый взгляд. Я грустно кивнула, признавая его правоту. Тервишес молча смотрел на меня и друга собеседника. Наконец, его глаза потеплели, и мое настроение начало улучшаться. Наш разговор и переглядывания неожиданно прекратились, когда мы вынырнули из очередного облака и заметили внизу странную на первый взгляд картину. Наблюдая с высоты разворачивающиеся на земле действия, я почувствовала себя гулливером в стране лилипутов. Огромный бескрайний лес раскинулся под нами, перемежаясь блестящими полосками рек И яркими пятнами полян и пригорков. Весна уже вошла в полную силу, и все вокруг стремительно расцветало яркими красками, призывая маленьких летающих тружников. И эту пасторальную умиротворяющую картину нарушили несколько сотен мохнатых существ, яростно вгрызавшихся в нестройные и уже довольно поредевшие ряды людей. Присмотревшись внимательнее, я узнала нападающих Мои старые, но недобрые знакомые бредвиши. Как они тут оказались, за сотни, наверное, километров от прорыва, непонятно. Ведь по дороге нам только один раз встретилась полностью уничтоженная деревня, где мы так и не смогли выяснить, что произошло с ее жителями и домашним скотом. А тут бредвишений не меньше двух сотен будет. Мы сделали пару кругов, оценивая обстановку, а затем мои спутники взяли прежнее направление, заставив меня зависнуть в небе с открытым от удивления ртом. Не веря своим глазам, я догнала Тервишеса и, схватив его за хвост, потянула. «И это все? Вы же ничего не сделали, чтобы помочь тем людям внизу? Их же уничтожат одного за другим!» Увидев, что он совсем не реагирует на мой призыв, испуганно отчаянно завопила. «Неужели вы оставите их на съедение чудовищем?» Тервишес слегка поморщился и, снова окинув взглядом поле боя, ответил медленно, цыдя слова. Это не люди, Юлия. Это эльфы. А у нас с ними военный нейтралитет. Они вряд ли скажут нам спасибо за помощь. Скорее всего, решат, что мы хотим воспользоваться ситуацией и добить оставшихся. Они живут так же долго, как и мы. И, думаю, еще не забыли, как мы им уши подпалили 500 лет назад. Я гневно сопела и судорожно решала, что делать. Пролететь мимо, бросив погибать даже неизвестных эльфов, было не в моей натуре. Твердо выдержав напряженный взгляд потемневших глаз, упрямо заявила. «Я остаюсь. А вы можете лететь дальше. Потом нагоню, если смогу». Надавила на жалость и, сложив крылья, ласточкой сиганула вниз, чувствуя, как ветер бьет в лицо. Мой благородный порыв прервали на самом интересном месте. Кое-кто из эльфов, заметив новых участников битвы, начал палить по нам стрелами и магическими шарами, заставив меня увертываться от них. В ту же секунду возле меня возник тер, и, выставив магический воздушный заслон, вырвался вперед. Остальные дрия начали быстро снижаться, подобно эскадрилье истребителей, собравшейся бомбить вражеские части. Только жуткого звука моторов не хватает, потому что летающие воины скользили бесшумными призраками, выстраиваясь за спиной бредвешей. Дальше началось избиение младенцев. По-другому не назовешь. Если уж я одна справилась с толпой этих чудовищ, то опытные более сильные воины управились за несколько минут, при этом, кажется, даже не запыхавшись. Их молнии, смерчи и великое множество других смертоносных приемов рвали врагов на куски, разлетавшиеся на многие метры вокруг. Жуткая картина, но зато я теперь воочию убедилась, почему их настолько боятся в Лайдусе. Отвернувшись от этого мерзкого зрелища, я с искренним любопытством изучала эльфов, пытаясь понять, что они в этом месте защищали. Не может же быть, что здесь Куликово поле. Не утерпев, снова дернула за хвост тервишеса, следившего за ходом боя и охранявшего мою бестолковую персону. А почему они дальше в лес-то не ушли? Что они тут так яростно защищали? Гнев моего героя, испугавшегося за меня, сменил холод. Я виновато поежилась. «Ну да, он же меня предупреждал об отклике эльфов». «Но ведь все обошлось», — сощурившись, Тер спокойно, бесстрастно пояснил. «Если ты внимательнее приглядишься, то заметишь на деревьях многочисленное эльфийское поселение. Им некуда было уходить, а если точнее, то некогда. Они защищали свои семьи, дом, и, поверь, смерть бредвешей для них не означает, что угроза миновала. Длинноухие будут искренне и вполне заслуженно так думать, пока мы рядом». А вообще, можно воспользоваться случаем и остаться на ночлег. Мирный договор, наконец, подписать. Лед неожиданно растаял, сменился весельем и непривычным озорством. Я не могла оторваться от его смеющихся синих глаз, полыхающих горячими яркими искорками. Они словно вспыхивали в глубине его души и неудержимым потоком всплывали на поверхность, даря мне надежду. Мы завороженно висели в небе, медленно помахивая крыльями лицом друг к другу, глаза в глаза, как будто остались одни в целом мире. Мне нестерпимо хотелось прикоснуться к его лицу, провести по очерченному упрямому подбородку и высоким скулам, зарыться руками в густые черные волосы и крепко прижаться к нему, чтобы почувствовать любимого. Каждую мышцу, каждый кусочек великолепного тела, которому меня тянет как мотылька на огонь. Я ничего не могла с собой поделать. Парила в небесах от счастья и готова была нырнуть с головой в прорубь отчаяния, когда нас прервал один из крылатых воинов. Хьюз, доложивший, что враг уничтожен, эльфы в изумлении и ждут только нас. Таким образом, я перевела его доклад с языка Адрия. Не зря же меня две недели старательно обучали. Хотя язык детей Ганту, как они еще себя называют, давал сомнений в пример тяжелее человеческого. Более сложные речевые обороты, падежи и словосочетания. Несмотря на то, что наши победили, я была неприятно удивлена, насколько презрительно и уничижительно Сиус отозвался об эльфах, на мой взгляд, волшебных и неземных существах. Мы плавно спустились на большую поляну, служившую полем боя, где нас встретила делегация лесных жителей, от вида которых я пришла в неописуемый восторг сродни детскому. Моё мировоззрение и представление о жизни стремительно менялись с каждым днем на Лайдосе. Сначала испытала суеверный ужас перед бредвешами, потом дракона шеломил и поджарил, дальше влюбилась в крылатого мужчину, а теперь с восхищением уставилась на эльфов, которые подозрительно и с тщательно скрываемым страхом наблюдали за нашим приближением. «Они прекрасны, нереально, сказочно прекрасны. Дрия отличаются от них мощью, ростом, размахом, мужественностью». Но крылатые войны скорее занимательны и удивительны, на мой женский и, в сущности, человеческий взгляд. А вот эти неземные создания поистине восхитительны, великолепны. Я восторженно смотрела на мужчин с изумительными раскосами глазами ярких насыщенных цветов, тонкими благородными чертами лица и фарфорово-светлой кожей, тронутой румянцем. По их стройным телам словно волной стекали шелковистые длинные волосы. Татуировки на тонкой и нежной коже жили своей собственной жизнью, блуждая по телу. Одежда, украшенная замысловатой искусной вышивкой, бусинами и бисером, настолько органично сидела на этих лесных обитателях, двигавшихся с грацией танцовщиков балета и державшихся с королевским достоинством. Глаз не оторвать. Впрочем, им кажется, шло все, даже острые длинные уши. «Как, боги, скажите мне, как можно быть настолько совершенными?» Один из красавчиков щелкнул пальцами, и передо мной из земли вылез тонкий корень, а через несколько мгновений сплелся в изящное кресло, покрытое тонкой зеленой обивкой из листиков. Я восхищенно улыбнулась, сложив руки на груди, чем вызвала удивленные неуверенные улыбки эльфов и снисходительное пофыркивание у своих спутников. Осторожно, присела, прямо как в сказке: По моему хотению, по моему велению, вернее, эльфийскому хотению погладила зеленые живые подлокотники, едва не захлопав в ладоши, и радостно посмотрела на Тера. Тервишес приподнял бровь и улыбнулся уголком губ, явно стараясь не показывать другим своих эмоций. Но я уже заметила, что толстый ледяной панцирь, сковавший его сердце, начал оттаивать и трескаться, пропуская лучики чувств. Встав рядом, Тер обвил хвостом мою талию, добавив приятных ощущений и удовольствия. Я благодарно теребила и поглаживала мягкую черную кисточку, с интересом наблюдая за переговорами. Сначала было длинное представление с эльфийской стороны и такое же длинное выражение благодарности, признательности и тому подобные реверансы. Оказалось, мы помогли одному из крупнейших эльфийских княжеств, которое испытывало трудности из-за того, что большая часть молодых воинов отправилась на ежегодные состязания, и это поселение осталось без защитников». Только по этой причине бредвешам удалось близко и незаметно подойти к эльфам и нанести серьезный урон. Наша помощь пришлась очень кстати и оказалась даже жизненно необходима. Лесной народ долго извинялся за то, что неправильно понял наши намерения и обстрелял меня, но у них были веские основания. Они хорошо помнят, как Дрия напали на их поселение несколько веков назад и уничтожили множество жителей. «Мой синеглазый герой извиняться не стал», а сразу перешел к делу. Представился повелителем Дрия, тервишесом из рода черных властелинов. Заодно и меня представил, как законную пару. И предложил эльфам подписать мирный договор. Эльфы, еще больше удивившись, неожиданно согласились. Признаться, отношение к нам после знакомства и примирения кардинально не изменилось. Но хоть страх из прекрасных раскосых глаз лесных жителей ушел, оставив соперничать там подозрительность и горячее любопытство. Как только мы вошли в царство зелени и цветов, я забыла обо всем на свете, восторгаясь высокими сводами крон, подвесными плетеными мостиками между стволами и симпатичными сказочными домиками, висящими на деревьях. Среди этого великолепия окружились стайки мелких насекомых и птиц, придававших дополнительное волшебство этому дивному лесу. Нам выделили несколько домиков». Тервиши с Шервисом ударились с двумя эльфами обсудить условия договора и дальнейшего сотрудничества. Местные жители расчищали завалы и помогали пострадавшим сородичам. И я решила тоже поучаствовать. Сначала мое появление среди раненых вызвало недоумение и подозрительность. Но как только я, опустившись на колени возле лежащего без сознания покалеченного эльфа, принялась за лечение, протестующий шепоток прекратился, и вокруг воцарилась тишина. Кершин Рош говорил, что целителей мало, даже среди не людей. Поэтому мои услуги, похоже, будут оценены по достоинству. Закончив с одним, я взглядом искала другого, но занималась только самыми тяжелыми, с ограниченным запасом энергии на всех меня не хватит. Вот так, двигаясь от одного раненого к другому, я провела много времени. В конце концов, встав после очередного вырванного из лап смерти эльфа, почувствовала, что зашумело в голове, потемнело в глазах, Крыша поехала, грозясь съехать совсем, как говорили на родине. Я пошатнулась и начала медленно оседать на землю, тщетно пытаясь устоять. Меня остановили сильные руки, но чужие, не тервишеса. Поддерживая талию меня практически на себе кто-то вынес из полевого лазарета. Только я собиралась отстраниться, чтобы облокотиться на рядом дерево и поблагодарить за помощь, как воздух, наполненный ароматами цветов, разрезал яростный возмущенный рёв какого-то животного. В следующее мгновение эльфа, поддерживающего меня, снесло в сторону и пришпилило к стволу дерева неведомой силой. Его словно душила невидимая воздушная рука. Кажется, у бедняги глаза из орбит вылезали. Я же, внезапно оказавшись без поддержки, все таки сползла на землю. Но зато смогла, наконец, определить источник новой угрозы. «Надо мной стоял Тервишес с перекошенным от ярости лицом, с бешено сверкающими глазами и ходуном, ходившими желваками. Он протягивал руку вверх, как будто сжимал невидимый кулак на шее эльфа, который вот-вот станет мёртвым. Рёв моего дри, я снова разрезал оглушающую тишину леса. Эльфы встали стеной, направив стрелы на меня с стером. А мои спутники в боевой готовности, подняв руки, образовали вокруг нас защитный купол». «Боже, неужели я опять что-то сделала не так?» «Как ты посмел прикоснуться к моей паре, презренный эльф? Кто дал тебе право касаться ее? Я с облегчением выдохнула. Видимо, не виновата. На четвереньках подползла к Тервишесу, дернула за ногу и зашипела. «Отпусти его немедленно, Тервишес! Если бы не он, я бы упала лицом в землю. Этот эльф всего лишь помог мне добраться до дерева. Я лечила раненых и потратила много сил, поэтому устала. Вот и все. Поверь, на мою честь и тело он не покушался. Кому я вообще нужна?» Бедняга-эльф, хрипло дыша, упал на колени. Его соплеменники медленно опустили оружие, в шоке наблюдая за нами. Наши тоже сняли магическую защиту и уставились на повелителях, конечно же, удивленные внезапной, явно не свойственной ему вспышкой то ли ревности, то ли еще чего-то в этом духе. Встать я была не в силах, поэтому продолжала сидеть, упираясь лбом в ноги Тервишеса и держась за них хвостом. Разгневанный повелитель, отстранившись, опустился рядом со мной на землю и глубоко дышал, похоже, пытаясь усмирить внезапно прорезавшийся бешеный темперамент. Затем участливо посмотрел мне в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» Я устало пожала плечами и тихо мурлыкнула. «Есть хочется, и сил никаких нет. А ты чего разорался?» напугал меня, между прочим». Он молча встал, взял меня на руки и направился в отведенный нам домик, не обращая внимания на окружающих. Дрия провожали нас напряженными взглядами, а Шервис — загадочной и довольной улыбкой. В комнате, в которую меня принес Тери, росла удобная плетённая мебель, украшенная живыми цветами. «Чудеса, да и только!» Посадив меня за стол, Он вышел и скоро вернулся в сопровождении пары прелестных эльфиек, которые несли подносы с едой. «Я слишком устала, чтобы по достоинству оценить представительниц лесных красавиц, не принимавших участия в битве, переговорах и тяжелых работах. Тем более они скоренько накрыли на стол и удалились, наверняка побаиваясь нас и чувствуя себя неловко». Я еле сдерживалась, чтобы не наброситься на изысканную пищу, подобно голодному зверю, и специально отвлекалась на тера. Скоро поймала себя на том, что с удовольствием наблюдаю, как он мощными клыками с легкостью разрывает мясо, но не выглядит при этом жутко или неопрятно. Длинными пальцами с темными когтями, резко контрастирующими с молочным мягким пушком на руках, лениво крутил красивую крошку с приглянувшимся, наверное, узором. Проживав последний кусочек, я запила его вином с тонким восхитительным вкусом и почувствовала, как напряжение и слабость отступают, сменяясь сытостью и сонливостью. Тер поймал мой признательный, обожающий взгляд, ведь я не скрывала своих чувств, особенно наедине. Несколько мгновений смотрел на меня, и я ловила его взгляд, в котором быстро сменялись разные эмоции. Потом он протянул руку и неожиданно тыльной стороной ласково провел по моей щеке, заставляя сердце биться чаще синие глаза любимого темнели будто небо в шторм, казалось в них плясали молнии. Он наклонился ко мне, окутывая запахом морозного зимнего утра свежим и в то же время бодрящим. рыжий хитрец хвост выскользнув из складок одежды устремился к моей добыче черно белому хвосту и обвился вокруг нее. мягко улыбнувшись стер медленно склонился к моей шее громко и глубоко вдохнул мой аромат. Я тоже прильнула к любимому и уже собралась перелезть к нему через мешавший стол, желая только одного — оказаться в объятиях моей сказки наяву, моего кошмара и в то же время сладкой мечты. Внезапно он отстранился, а я обмякла безвольной куклой. Через мгновение, пару раз стукнув в дверь, зашел Шервис. «Зараза серая! Кто тебя звал?» Зато мне стало до обидного ясно, что Терри даже в такой момент все держит под контролем и свои чувства, и свои эмоции, и обстановку в стране бывшего недруга. Всё всегда под наблюдением. С одной стороны похвально, с другой невольно возникает вопрос. Неужели можно испытывать хотя бы десятую часть того, что ощущаю сама, и одновременно прислушиваться к окружающему пространству? Проклятый контроль! Неужели я слишком мало для него значу, раз он даже на секунду не может отключиться? Перекинувшись с вошедшим фразами на языке Адрея так быстро, что я и половины не разобрала, Тервишес, не оглядываясь, вышел за Шервисом, оставив меня опустошенной и расстроенной. Я с трудом встала из-за стола, шагнула к кровати и плюхнулась на нее. Меня хватило только сбросить ботинки и содрать с себя тунику. Но вместо сна пришли слезы, и я беззвучно изливала в подушку душевную боль от неразделенной любви, пока не забылась. А через какое-то время сна как не бывало. От усталости, наверное, и на нервах. Но вместо того, чтобы маяться от бессонницы, ворочаясь сбоку бок и считать овец, я вспомнила события сегодняшнего дня. Мои спутники безмерно удивили, причем все разом. Пока мы путешествовали, они представляли собой разношерстную, то переругивающуюся, то веселящуюся компанию озабоченных сперматоксикозом самцов-переростков. Даже не скажешь, что некоторым из этих воинов больше тысячи лет. Но как только в поле зрения появлялся хоть один чужак, они становились единой, слаженной, бесстрастной боевой машиной под управлением повелителя. Вот и сегодня Дрия вели себя словно боги, спустившиеся с Олимпа и представшие перед смертными. Без лишних движений и суеты они тщательно выстраивали защиту и четко соблюдали боевой порядок. Не мигая, смотрели на эльфов, доводя их белыми глазами до нервного тика и словно тени следовали за мной и повелителем. Именно поэтому я чувствовала себя в безопасности, где бы ни была. Потому что знала, всегда и везде меня прикроют своим крылом, защитят от опасности, даже если я ее не вижу. Мои мысли текли все медленнее, и вскоре я провалилась в глубокий сон.